К утру я вымоталась настолько, что несколько раз вылезала из ванной, просто чтобы проснуться от холода. Меня вырубало на ходу. «Иди спать», — приказал находившийся все еще со мной Сахир и отключил, подобрив воды в ванне. Это была хорошая идея, только холодно было очень. «В твоей спальне сделаю потеплее», — поднявшись и протянув мне полотенце, произнес мужчина. «А в остальном номере?» «Холоднее на порядок». «Да куда уж холоднее». но говорить ничего не стало Завернувшись в полотенце, пожелала ему хороших предрассветных часов и ушла в гостевую спальню. Пока дошла, продрогла насквозь, так что еще у себя под душем горячим постояла. Потом, толком не вытираясь, в полотенце залезла под одеяло, игнорируя оставленную для меня ночную рубашку, и вырубилась, едва голова коснулась подушки. Уже во сне отметила, что потеплело и кончик носа больше не мерзнет.